Глава двадцать девятая Грексон, дружище, вы уже отправили людей обыскать его комнату?» Я решил вмешаться в беседу. Новоявленный инспектор нахмурился. «Детектив Лестрейд, давайте все же без фамильярностей...» Подумав, он решил поставить меня на место. «Тобиас, что за чванство?» Подал голос сэр Эдмунд. «Во-первых, вы сами, инспектор, без году неделя». А во-вторых, позвольте представить вам Джорджа Лестройда, экстраординарного инспектора Скотланд-Ярда. Сегодня подписан соответствующий приказ по Министерству внутренних дел. Экстраординарный инспектор? Грегсон весь был воплощенное удивление. Это еще что за зверь такой? Это мой сегодняшний спаситель, Хендерсон поспешил поставить слегка взорвавшегося инспектора Грексона на место. «И заметьте, Тобиас, Джордж дважды спас меня, перевязав на месте покушения, доставив сюда и поделившись со мной своей кровью. Кроме того, он ликвидировал убийцу, не позволив тому завершить свое черное дело. Как только откроется первая вакансия инспектора мистер Лестрейд, получит ее. Скотланд-Ярд по праву должен гордиться такими сотрудниками». Грегсон с удивлением посмотрел на меня. В глазах его загорелась искорка уважения. «Простите, инспектор Ластрайт. Не знал подробностей. Позвольте высказать вам отдельную благодарность за спасение Сара Эдмунда». Он, и с чувством, пожал мне руку. «Лицемерит? Или говорит правду?» Инспектор был достаточно опытным, чтобы умело маскировать истинные чувства. «Ладно, со временем разберемся. Есть дела куда важнее». «Надо ковать железо, пока горячо». «Ваши извинения приняты, коллега». Я решительно вернул разговор в нужное русло. «Позволю себе повторить мой вопрос. Вы уже обыскали комнату Ори Ордана, на Оук-стрит?» «Еще нет», — признался Грексон. «Надо было убедиться, что с Саром Эдмундом все в порядке». «Врач полагает, что жизни Сара Эдмунда больше ничего не угрожает. Едемте, не будем медлить». Грексон посмотрел на меня с удивлением. «Простите, Джордж, вы собираетесь ехать вот так? В таком виде?» Я оглядел себя. Брюки в дорожной пыли, рубаха в пятнах крови Хендерсона, сюртук — тот, похоже, остался в операционной. А мой скромный бюджет, ну никак не рассчитан на траты по приобретению новой одежды. Видимо, Хендерсон прочитал борьбу сомнений на моем лице. Граксон, будьте так любезны, подайте мне портмоне из внутреннего кармана моего сюртука». Полковник... Подал голос больничной койки. «Извольте, сэр», — Грегсон поспешил выполнить распоряжение начальства. Сэр Эдмон порылся в портмоне и протянул мне купюру в один фунт. «Ластройд, держите!» «Сэр», — смутился я, — «все нормально, инспектор. Считайте это авансом за ближайшие две недели. Я напишу в бухгалтерию записку, чтобы они учли это при следующих расчетах с вами». «Благодарю, сэр», — кивнул я. «О да, я теперь богач. Можно послать кого-нибудь в ближайший магазин готового платья», — продолжил полковник. «И потерять время? Мы заедем по дороге, верно, Грексон? Грексон развел руками, мол, как будет угодно. Мы откланялись, пожелав Хендерсону скорейшего выздоровления. Я отыскал Стэнфорда, Стэнфорд отыскал мой пиджак из твида и кепку. Я с грустью отметил, что и тут получил урон. Они тоже были в дорожной пыли из-за скорузлой крови Хендерсона. Ни одна лондонская прачка не отстирает. — Да, мистер Лестрайт. Стэнфорд порылся по карманам и достал небольшой сверток из вощенной бумаги. — Это вам. — Что это? — Пуля, которую мы извлекли из сэра Эдмунда. Вы же сами просили. — Ах, да. Я аккуратно убрал сверток с уликой в карман. — Премного благодарен. Мой низкий поклон мистеру Ватсону. Путешествие с Грексоном в магазин готового платья напоминало поход джентльмена с бомжом. И бомжом был отнюдь не коллегой по совместительству спутник. Настолько неприглядно выглядел мой нынешний прикид после столкновения с печальной действительностью загаженных грязью и нечистотами лондонских мостовых. Встретили нас? Ну, как могли в то время встретить двух инспекторов столичной полиции, располагающих неплохими деньгами. Разве что красную дорожку не расстелили и не вызвали духовой оркестр. Я объяснил приказчику, что вряд ли мне стоит приобретать фраг и цилиндр, только лондонскую шантрапу смешить. А вот ботинки с высокими крагами, темно-кремовые брюки галифе под них, длинный пиджак френч с накладными карманами, пара белых сорочек с воротниками и галстук будут в самый раз. И для разнообразия мягкую шляпу с широкими полями. Грексон накинул меня оценивающим взглядом, пожевал губами и... «Одобрил». Приказчик оказался предельно любезен. Мою измаранную одежду он обещал отдать в стирку, чистку и глажку, а затем прислать хоть в Скотланд-Ярд, хоть на постоялый двор мадам Беркли. Все это обошлось примерно в половину выданных Хендерсоном денег. Померив ботинки, я со вздохом попросил приказчика переслать их вместе с моими старыми вещами. Новые они слегка жали, требовалось время, чтобы их разносить. На выходе из магазина Грегсон ловким двойным свистом подозвал к нам свободный двухколесный кэп. Да Оук-стрит было далековато, да и топтать ноги, поделившись литром крови с Хендерсоном, было обременительно. Я хоть и не ощущал себя полный развалины, однако предпочитал экономить силы, они мне сегодня еще понадобятся. Кстати, Грексон, а как Ориордан раздобыл кэп? Удалось выяснить? Чтобы влезть в двухколесный «Хансом», пришлось изрядно извернуться, поднырнув под кабмана. Примечание. Кабы от слова «кабриолет». В то время делились на несколько типов. Двухколесные «Хансомы» и четырехколесные «Брумы» и «Кларенсы». В 80-е годы XIX века в Лондоне было около тысяч кабов всех трех типов. «Хансомы» подзывали двойным свистом «Брумы» и «Кларенсы» одиночным. Конец примечания. «Конечно!» «Мы выяснили это первым делом. Он нанял кэб на трое суток без извозчика в компании хэнсомских кэбов, внес оплату и получил транспортное средство». «Когда это было?» «Позавчера. Собственно, через хэнсомские кэбы мы и узнали, где О. Риордан остановился в Лондоне. Он указал мебелированные комнаты на Оук-стрит в качестве своего лондонского адреса при найме кэба». «Приехали, джентльмены!» Наш возница стукнул рукояткой кнута по крыше кэба. Тут-то вот вша Оук-стрит, извольтер, рассчитаться. Я хмыкнул. Английский нашего кэбмана был далек от совершенства, да и на английский походил мало. Типичные кокни, усмехнулся Грексон, запустил руку в карман, выуживая горсть монет и отчитывая нужную сумму. Я самых не всегда понимаю, хотя родился и вырос в Лондоне. «Открывай, любезный, и получи свои монеты!» Грексон стукнул свободным кулаком в потолок Кэба. «Шиллинг и двенадцать пенсов!» Небольшое окошко в задней стенке Кэба у самого потолка открылось, и в него просунулась лапа возницы в перчатке с обрезанными пальцами. Грексон сунул в них монеты. «Благодарствуйте, Жонтельмьяны! Пять миль, удачи вам под каблуки!» Дверцы, прикрывавшие наши ноги спереди, открылись, и мы с Грексоном смогли покинуть Кэп. Мы стояли прямо напротив вывески «Меблированные комнаты Севастополь». «Нам сюда!» Лестрейд. Грегсон уверенно взялся за бронзовую ручку двери. «Желаете снять комнату, джентльмены?» Из-за небольшой конторки нам дежурно улыбнулся портье с набриолининым пробором в гладких, редеющих волосах и с густыми бакенбардами. «Желаем осмотреть комнату одного из ваших постояльцев, сынок!» Грегсон сунул под нос портье свое полицейское удостоверение. «Вот черт! А мое до сих пор где-то болтается в недрах канцелярии Скотланд-Ярда. А теперь его еще и менять надо будет!» «Инспектор Грегсон, инспектор Лестрейт! Где у вас проживал мистер Ориардан? Ордан?» Портье испуганно икнул, сунул острым носом в амбарную книгу, зашуршал страницами. «В пятом номере, джентльмены! Извольте убедиться!» Он брякнул на стол амбарную книгу с записями о постояльцах. «Талмуд, пах пылью и крысиным дерьмом». Первые страницы были не только изрядно засалены, но и несколько обгрызены. Даже не буду думать, чьими именно зубами. Мы с Грексоном одновременно взглянули на запись. Судя по разным почеркам, в книге мистер Ориардан собственноручно заполнил информацию о себе. Впрочем, ничего того, чего мы бы о нем не знали, в этой записи не было. Она вообще была предельно скупа. Мистер Ори Ордан прибыл из штата Небраска, САСША, и дата четыре дня назад. Он предъявил какие-нибудь документы, сэр. Брови партии с удивлением поползли вверх. Все записано с его собственных слов. Мы доверяем нашим постояльцам. К нему кто-нибудь приходил сюда? а замялся партия. «Не совсем. Накануне его приезда сюда заходил джентльмен, оставил для мистера Ориордана письмо, он же оплатил проживание мистера Ориардана в наших меблированных комнатах на неделю». «Чем оплатил?» — вмешался я в увлекательную беседу. «Чеком, векселем, ассигнациями, монетами?» «Монетами, сэр, как есть. Шиллинг за недельное житье с завтраком и ужином. Вы видели это письмо?» «Да, сэр, джентльмен передал мне запечатанный конверт, адресованный Нилу Ориардану. Когда американец заселялся, я передал ему письмо». Я попросил описать этого филантропа. Со слов партии выходило, что это был без сомнения джентльмен. Не ирландец, не шотландец, не валиец и не кокни. Говорил чисто и грамотно, звучно и разборчиво. «Слушать его одно удовольствие, джентльмены», — заверил портье. Из особых примет — высок худ с выразительным умным и волевым лицом, с совершенно седыми волосами. Темный сюртук, темные брюки, серый шарф. «Сможете его опознать, если увидите?» «Думаю, да». «Он как-то назвал себя?» «К сожалению, нет. Обратного адреса на конверте тоже не было». Затем партия отвел нас в комнату американского стрелка. «Замка на двери не было». Дело обычное для английских отелей и прочих объектов туристического бизнеса. Мы вошли в комнату и огляделись. М да, чистенько, но бедно. Хотя нет, не бедно, по-спартански. Так сказать, будет правильнее. Кровать, платяной шкаф и стул. На подоконнике видавшая виды Библии. «Нам придется обыскать комнату», — предупредил Грегсон Портье. А, -а, «А, мистер Ориордан, он не станет возражать?» «Не станет, покойники не возражают. Они вообще молчаливы». «Наш гость из Америки пытался застрелить самого главного полицейского Лондона. Пришлось его пристрелить. Американца я имею в виду», — пояснил я. «Господи Иисусе!» — партия Истова перекрестился. Обыск был недолгим. Из всех вещей у покойного ганфайтера оказались только кофр с личными вещами, пара сорочек, бритвенные, рыльные принадлежности, поезд с двумя кобурами и лишь один револьвер. Кольт-миротворец под унитарный патрон. «А где второй?» задался вопросом Грексон. «Там же, где его хозяин. Из него Ори Ордан стрелял в сэра Эдмунда. Можем проверить». Я достал из кармана сверток и звощеной бумаги аккуратно развернул. На ладони перекатывалась немного деформировавшаяся после выстрела пуля. Грегсон вытащил патрон из одинокого миротворца Ори Ордана. «Вот, пожалуйста!» «Благодарю вас». Мы сравнили пули. Они оказались идентичны, со спиленной плоской верхушкой». На этом наши успехи окончились. Как мы с Грегсоном не искали никаких следов письма таинственного, высокого, худого и седого джентльмена, в сером плаще, снявшего и оплатившего Ори Ордану эту меблированную комнату в Севастополе, обнаружить не удалось. Грегсон вызвал через портье местного констебля, велел описать ему имущество покойного американского стрелка и затем отправить все с описью к нам в Скотланд-Ярд. Мы вышли на свежий воздух. Вечерело. Вдоль улицы зажигались яркие шары газовых фонарей, светились витрины и окна домов. Яркий искусственный свет разгонял сгущавшуюся вечернюю тьму. Неподалеку стояла пара свободных кэбов. «Вы куда сейчас, Грегсон? «Вернусь в управление, займусь отчетом». «Вам помочь?» «Справлюсь. У вас выдался тяжелый день, Лестрейд. Я удивлен, что вы еще держитесь на ногах после пережитого». «Поезжайте домой, отдохните. Завтра можете задержаться с утра». «Если придете к полудню, я и все поймут вас». Мы дружески пожали друг другу руки. «Надеюсь, искренне». Грегсон подозвал первый Кэп и укатил в сторону Скотланд-Ярда. Рядом со мной остановился второй Кэп. Кучер, молодой парень, худощавый, и от этого казавшийся еще выше, хоть и сидел на козлах, с квадратным подбородком, чуть выступающим вперед, острые, пронизывающие глаза блестели из-под широкополой шляпы. «Прошу, сэр, дамчу с ветерком, лошадка резвая, такой впору на бегах в дерби выступать!» Он коротко хохотнул. «Весельчак, я назвал адрес постоялого двора мисс Беркли. Возница что-то прикинул». «Идет, сэр! Полтора шиллинга, я весь ваш до самых ворот заведения мисс Беркли! Хозяйка поди! Красотка!» Он лукаво мне подмигнул и коротко хохотнул. Я поспешил сесть в кэп, и я там был не один». — Добрый вечер, дорогой Ластрейд! — в темноте Кэба раздался характерный голос сэра Майкрофта Холмса. Я удивленно замер. Меньше всего ожидал увидеть вас здесь. Подозреваю, это не случайно. Нам о многом надо переговорить без лишних глаз и ушей, мистер Ластрейд.